сорок рублей в месяц. Да, жизнь Мари была до тех пор еще не очень отчужденной и убогой. Теперь Мари все глубже уходит в одиночество. В гостях людей она глядит на них так же, как на окружающие стены, и разговоры почти не нарушают того молчания, каким окутала она свою теперьешнюю жизнь. Больше трех лет будут посвящены только учению. Эта жизнь такласна с её мечтой. Жизнь несовершенная, как у подвижников-монахов и миссионеров. Да и сам образ жизни отличается монашеской простотой. По доброй воле отказавшись от квартиры и стола у длузких, Мари теперь сама контролирует свои расходы. А ведь её месячный бюджет, считая собственные сбережения и небольшие дотации, получаемые от отца, 40 рублей. Каким образом женщине Да еще иностранки прилично прожить в 1892 году в Париже на 40 рублей в месяц, три франка в день, оплачивая комнату, еду, одежду, тетради, книги, лекции в университете. Вот задача на быстрое решение. Но не бывало случая, чтобы Мари не находила решения какой-нибудь задачи. Мари? Своему брату Юзепу 17 марта 1893 года. Ты несомненно знаешь от папы, что я решила поселиться ближе к месту моих занятий. По разным соображениям это стало необходимым для меня, особенно в текущем семестре. Теперь мое намерение осуществилось, и я пишу тебе в моем новом обиталище, улица Флетер 3. Она состоит из небольшой комнатки, очень недорогой и вполне приличный. Всего 15 минут я уже в лаборатории, а через 20 в турбоне. Само это выродние то, что без помощи глупких я не устроилась бы так удачно. Работаю в 1000 раз больше, чем во время моего пребывания на Неметтской улице. Там бесконечно мешал мне мой милый Бэ. Когда я была дома, он совершенно не терпел, чтобы я занималась чем-нибудь другим, кроме приятной болтовни с ним. Мне приходилось из-за этого вести войну против него. Через несколько дней он и броница скучились по мне и зашли навестить меня. Я угостил их холостяцким чаем, а после мы сошли вниз повидать супругов Эс, живущих в том же доме. Мари не единственная студентка, располагающая лишь ста франками в месяц. Большинство польских подруг такие же бедняки, как и она. Некоторые живут по три-по четыре в одной квартирке и сообща сталяются, другие живут одиночками. И тратят несколько часов в день на хозяйство, кухню, штопку, но благодаря своей изобретательности едят сытно, живут теплее и одеваются более или менее изящно. Однако Мари слишком дорожила своим спокойствием, чтобы жить с подругами в одной квартире, слишком увлекалась работой, чтобы заботиться о комфорте. Да если бы и захотела, то оказалась бы для этого не годной. Семнадцать лет она служила у чужих людей. И отдавая 8 часов в день урокам, та совершенно не имела времени стать хозяйкой. То, что Броня устроила её хозяйкой в Ростовском доме, было неведомо Мари, и в польской колонии проходит слух, что панна с кладовка не знает даже, из чего варится бульон. Она не знала этого и не хотела знать. Зачем тратить целое утро на раскрытие тайн дома и его стола? Если до этого время можно утвоить несколько страниц учебника по физике или провести в лаборатории интересный опыт. Пёабдол, она вычеркнула из программы твоей жизни всякие развлечения, дурацкие вечеринки, общение с людьми. Совершенно также она приходит к убеждению, что материальная сторона жизни не имеет ни малейшего значения, что она просто не похитлует. И скорее в этого, Марита даёт тебе какой-то спартанский очень странный образ жизни. Улица Флятер, потом бульвар Пор Рояль, улица Фиантинах. Все комнаты, в которых последовательно живет Мари, схожи искушаемостью своей цены и отсутствием комфорта. Сначала она поселяется в доме с меблированными комнатами, где живут студенты, молодожены, врачи, офицеры из соседней полковой казармы. Затем в вагоне за полной тишиной Она снимает мансарду под крышей одного честно владельческого дома. За 15-20 франков можно найти убежище, малёденькую комнату со слуховыми окошками на скате крыши. В это окно прозвене тебакертой виден квадрат неба. Ни отопления, ни освещения, ни воды. И вот в такой комнатке Мари расставляет своё имущество. Главную железную кровать с матрасом, приведённым из Польши, железную печку, простой дощатый стол, кухонный стул, та. В данине кледуют керосиновые лампы с абажуром цены в 2 су, кувшин для воды. Воду надо брать из крана на площадке лестницы. Портовая горелка размером с блюдечко, которая в течение 3 лет служит для готовки кушаний. У Марии есть ещё две тарелки, нож, вилка. Кена ложечкой, чашкой и кастрюлей. Наконец водогрейка и три стакана, чтобы можно было угоить чаем блудких, когда они заходят на визит Мари. Так речатся в случех, когда бывает у неё приём гостей. Закон говорит, тепринство остаётся в Ели. Хозяйка разжигает маленькую печку с трубой, протянутой сложными извивами по комнате. А чтобы усадить гостей, вытаскивает из угла большой пузатый коричневый чемодан. Обычно исполня ей все обязанности плытиного шкафа и комода. Никакой прислуги. Плата даже приходящей на чат в день прислуги обременила бы до крайности бюджет Мари. Отменены расходы и на проезд. В любую погоду Мари идёт в Сорбонну пешком. Минимум угля. 1-2 мешка брикетов на всю зиму, скопленных в лавочке на углу, причём Мари сама перетаскивает их вёдрами на шестой этаж по крутой лестнице. Остановливаясь на каждой площадке, чтобы передохнуть. Минимум затрат на отвлечение. Как только наступают сумерки, студентка бежит в благодатный приют, именуемый Библиотекой Сент-Женевьер, где тепло и горит га. Там бедная Полька тарит за столик и подперев голову руками, работает до самого закрытия библиотеки, до 10 часов вечера. Дома надо иметь запаски керосина. чтобы хватило на отвлечение до двух часов ночи, только тогда Марис с красными от утомления глазами бросается в постель. Из скромной области практических подназнй она усвоила только одно умение шить. Это память об уроках рукоделия в пансионе у Текорской и о долгих днях в щуках, где юная наставница бралась за шитьё, наблюдая за приготовлением уроков её учеников. Это не значит, что Мари покупает дешёвый отрез материи и шьёт тебе новенькую блузку. Совсем нет. Она словно поклялась никогда не расставаться со своими бархатными платьями и носит их всё время, хотя они уже потрёпаны, потёрты, залатаны. Но Мари старательно их чистит, чинит, пыло придаёт новный вид. Она с ней ходит и до стирки в своём тазу, когда бывает чересчур утомильна работой и надо сделать перерыв. И даже не рылла не тратить уголь, а также парафинати, она не топит печки с удлиствтой трубой и пишет цифры и уравнения, не замечая, что от холода плечи у неё дрожат, а пальцы деревенеют. Горячий суп, кусок говядины, конечно, подкрепили бы её, но ведь Мари не знает, как варить суп. Она не может тратить целый франк и телов полчаса, чтобы их жарить из коلوب. Редкий случай, если она заходит к мяснику, А ещё реже в ресторан, через всё дорого. В течение многих недель питание состоит из чая и хлеба с маслом. Когда ей хочется попировать, она заходит в любую молочную латинского квартала и съедает там два яйца или же покупает себе какой-нибудь фрукт, маленькую плитку шоколада. При таком режиме девочка, приехав в Рейс из Варшавы несколько месяцев тому назад, крепкая и свежая. Очень скоро становится млокровной. Ставая из-за стола, она нередко чувствует головокружение, едва успев добраться до постели, падает без чувств. Придя в себя, Марина даёт тебе вопрос: "От чего же она упала в обморок? Думает, что заболела, но и болезнью пренебрегает так же, как всем остальным. Ей не приходит в голову, что вся её болезнь и истощение от голода, а обмороки от общей слабости". сама тобой разумеется, что Мари не хвастается глупким таким замечательным устроилом своей жизни. Так и ра, когда она доходит к глупким, на их распросы об её успехах в кулинарии и о составе ежедневного питания, Мари даёт лишь односложные ответы. Если Казимир говорит, что у неё нездоровый вид, она списывает это на перегруженность работой, считая это единственной причиной своей усталости. Отделывается от заботливых вопросов, однодушно махнув рукой. И начинает играть с дочкой Блонит, своей племянницей, успевшей сделаться её любовницей. Но как-то раз Мари падает в обморок в присутствии одной своей подруги, которая сейчас же бежит к Блузским. Спустя час Казимир уже карабкается по длинной лестнице, входит в манштаду, где немного бледная Мари уже готовится к завтрашней лекции. Он обследует свою невестку, а главное чистые тарелки, пустую кастрюлю и всю комнату. где не находит ничего съестного, кроме чая. Он сразу понимает, в чём тут дело, и начинает допрос. Что ты ела сегодня? Сегодня? Не помню. Я недавно завтракала. А что ела? Прошветню молимой Кадимир. Вишни и всё блядзное. В конце концов, Марина должна познаться, что со вчерашнего дня она ела почек и диски и полфунта риси. Работал до 3 ночи, спала 4 часа. Утром ходила на лекции в Торгонну. Возвратясь домой, доела редиску, ну, и потом упала в обморок. Врач прекращает разговор. Он влипся в липце, в липце и на Марии, глядящей на него пепельно-серыми глазами, вражай их и наибную радость и кляною усталость. "Злиты на тебя до то, что недостаточно внимательно блёл девочку, порученную ему стариком с кладовки". Не слушая возражений, он подает Мари Мантилью шляпку, заставляет собрать книги и тетрадки, которые понадобятся ей в следующей неделе, и молча, недовольный и огорченный, отводит к себе домой. А там едва успев войти в квартиру, кричит Броню с занятою готовкой в кухне. Проходят двадцать минут, и Маня поглощает лекарство, прописанное Кадимиром, громадный бифштек с кровью. блюдо жареного хрустящего картофеля словно чудом румянец выступает на её щеках в 11 часов вечера приходит Броня и гасит свет в комнате, где поставлена кровать для младшей в течение нескольких дней Мария выдерживает этот разумный курс лечения и набирает теченье а затем приближающиеся экзамены и цела облививают её и она снова перебирает в свою мантарду Да пообещание вести себя теперь было разумно. На следующий день воздушное питание опять вступает в силу. Работы, работает. Мари всяцеликом уходит в занятия и, вдохновившись успехами, чувствует себя способной познать все, что добыто людьми в области науки. Шаг за шагом она проходит курс математики, физики и химии. Мало помалу оттаивает технику опытов. Скоренная её долю, выпадает большая радость. Профессор Липман даёт ей несколько научных заданий, правда, незначительных, но они предоставляют возможность показать способности и своеобразие её умственного склада. В большой, высокой физической лаборатории Сорбонны, с двумя винтовыми лестницами, ведущими на внутреннюю галерею, Мари в кладовка робует топтивные гили. Она проникается страстной любовью к атмосфере внимательности и тишины, к этому климату лаборатории, любовь к которому сохранит до последнего дня жизни. Работы её она всегда стое: то перед дуговым столом с аппаратурой для точных измерений, то перед колпаком тяги, под которым кипит на рвучем пламени паяльной лампы раствор какого-нибудь вещества. В халате из грубой ткани, Мария Почти не отличается от молодых людей, задумчиво склонившись над другими приборами. Они тоже уважаются предаточенны к мыслям в этой обители науки. Мария работает бесшумно, никаких разговоров, кроме самых необходимых. Только один аттестат лацензиата? Не, этого мало. Марии рискует добиться двух: по физике и математике. Были планы очень скромные. Теперь растут и выси вширь с такой быстротой, что у Мари нет времени, а главное смелости сообщить о них отцу. А этот замечательный старик ждет с нетерпением, когда же на корец Мари вернется в Польшу. Он чувствует смутную тревогу по поводу того, что выращенная им птичка после стольких лет подчинения и самопожертвования стала независимой и обретает свои крылья. Складовский Брони. 5 марта 1893 года. В последнем письме ты первый раз упоминаешь о намерении Мани сдавать экзамен на аттестат ликенцента. В своих письмах она никогда не говорила мне об этом, хотя я спрашивал ее на этот счет. Напиши мне точно, в какое время года проходят экзамены на аттестат, какого числа Мани думает сдержать экзамен, каких расходов это требует и сколько стоит сам диплом. Я должен обдумать всё заранее, чтобы после к маме денег, а от этого будут зависеть и мои собственные планы. Я намерен оставить за собой теперешнюю мою квартиру и на будущий год. Она очень подходит и для меня лично, и для мами, если она вернётся. Мане попеменно создать тебе определённый круг учеников, в отеком Турции я готов разделить с ней то, что имею. Мы выйдем из положения без затруднений.